Глава вторая. Визажи. Нурт. Пять недель спустя. Они отправились на отдых и провели остаток лета в визажах, играя в кости и сидя у костра. Некоторые отправлялись в степь верхом на сервиторах, играя в подобие охоты. Другие купались в теплых источниках, бьющих в утесах неподалеку. Солдаты называли это место визажи, но официально оно называлось ТК-345 или тель на местном диалекте. Жилой сектор на севере, земля которого была усыпана диаритовыми головами. Какие-то из них были размером с колесо, какие-то маленькими, как бусинки. Неизвестно, кто вырезал на них лица, почему они так различались в размерах и почему статуи были разрушены, а их головы нет. Но всем было наплевать. У солдат было вино, полученное в качестве награды от лорда-командира Намаджиры, а также огромное количество еды, посланной им же. Воины наслаждались заслуженным отдыхом. Рука Саныки медленно заживала. Врачи обработали рану, напичкали конечность всевозможными датчиками и бионикой, чтобы сохранить Гетману боеспособность. Он сгибал ее каждый день и по-новому чувствовал свои пальцы. Прошли слухи, что война на Нурте близится к концу, и скоро их направят в другое место, но Санека слухам не доверял. Он проводил время в лазарете вместе с Димитером Шибаном, который был ранен в ту же неделю, что и Пета. Грудь и шею Шибана покрывали вздувшиеся пузырями раны от Шрапнели. Как и Санэка, он питал особую ненависть к магическому оружию нуртейцев. «В последнее время мне снятся сны», — однажды произнес Димитер, когда они с Санэкой сидели на террасе. «В этих снах я слышу стих». «Стих? Я тебе, кажется, рассказывал его». «Ты помнишь свой сон? А ты разве не помнишь свои сны?» — спросил Шибан. Саныка с улыбкой помотал головой. Нет. Я помню слово в слово. Вот, послушай. Стихи? Ну, давай. это откинулся назад. «В когтях твари голодной, что на части тебя разрывает, чистой душой человек обнаженный из книги Луны тебя защищает». Продекламировав это, Шибан рассмеялся. Саныков взглянул на него. «Я их слышал раньше». «Слышал? Правда?» «Мне эту песенку мама пела, когда я был маленьким. У нее есть продолжение, только я забыл». «Серьезно? И что это значит?» Санека пожал плечами. «Понятия не имею». Рота Шибана называлась «Клоуны». На их флаге был изображен бело-красный череп. Шибана посекло шрапнелью осколочной бомбы нуртийцев при сражении в пустыне, к востоку от Тель-Утана, и ему пришлось отправиться на лечение, оставив командование клоунами главному паше, который был известен Санеке как «Чертов Страба». Шибан все время бормотал себе под нос. «Надеюсь, у Страба все в порядке с головой, святая Терра, только бы он не позволил проклятым нуртийцам перебить моих ребят». «Ты слишком много волнуешься» сказал ему Санека. «А ты был счастлив передать командование отрядом своему Паше?» Санека промолчал. Из-за серьезных потерь танцоры были отправлены в визажи всем составом, как раненые, так и здоровые. Димитер был доставлен сюда с 30 своими солдатами, остальная часть роты оставалась вполне боеспособной. Пета задумался, что бы он чувствовал, если бы оставил танцоров под командованием Лона. Он полностью доверял Лону, равно как и Шаху, и Аттиксу, и остальным пашам танцоров. Но он понимал, почему нервничал Шибан. Они с Саныкой сидели под вечерним солнцем и играли. С пригорка к ним подбежал кто-то из клоунов. Лицо солдата покраснело от слишком долгого нахождения на солнце. Он отдал честь офицерам. — Сэр! Привет, Джет! — произнес Шибан. — Что там у тебя? Джет протянул треснутую диоритовую голову размером с грейпфрут. Санека скучал по грейпфрутам. Они с Шибаном переглянулись. «Положи туда», — сказал Димитер. Клоун прошел по горячему песку под навес и положил голову на землю, рядом с остальными. Все они лежали в одну линию, с одного края самые маленькие, размером семечка, с другого — примерно с кулак. Та, которую притащил Джет, явно была самой большой. Тот гордо уселся рядом с находкой. «Очко клоуном!» — улыбнулся Шибан. Санека кивнул. «Налей себе джет!» — крикнул Димитер, и солдат помчался исполнять приказ. «Лухо, конечно, отличное, но я скучаю по войне». Шибана трудно было назвать красивым. Длинные брови, длинные губы, нос с кнопкой, высокий загорелый лоб. Прямые светлые волосы каскадом падали на плечи. Шишковидные опухоли на его шее и груди невольно притягивали взгляд. Некоторые были обработаны, другие, по мнению медиков, должны были заживать самостоятельно. Из-за раздутой шеи Димитер был похож на человека с острым воспалением щитовидной железы. Шибан рассказал Санеке, что атаковал отряд нуртийцев, занятых минированием. Когда перестрелка окончилась не в их пользу, нуртийцы подорвали заряды, убив себя и тяжело ранив Димитера и его людей. Некоторых посекло не осколками бомб, а костями противника. «Я слышал, сейчас идет сражение за Монло», — сказал Пета. «Я тоже это слышал». К ним подбежал еще один солдат, Ольмет из роты танцоров, и протянул диоритовую голову. «Положи», — произнес Пета. Его голова оказалась больше всех, возможно, за исключением только что принесенной Джедом. «Внимание, рефери!» — объявил Шибан. Из палатки выглянул работник мониторума. Гетманы вызывали его на улицу весь день. «Вы снова за свое?» — устало спросил он. «Мой дорогой друг, мы очень ценим вашу беспристрастность», — сказал Шибан, указав на ряд диоритовых голов помощник вышел на солнце и принялся измерять головы. Ольмет стоял рядом, тяжело дыша. Вскоре работник мониторума выпрямился. «Ну давай же, не тяни!» — поторопил его Санека. «Та, которую притащил Ольмит, на восемь микронов меньше самой крупной!» — послышался вздох. «Но она на два микрона больше той, что лежит за ней!» Ольмит радостно взмахнул кулаком и принялся танцевать. Санека усмехнулся. «Очко танцорам! Ольмет, принимай поздравления!» Ольмет переложил найденную им диоритовую голову в начало линии, а ту, что принес Джет, зашвырнул вдаль, где она смешалась с миллионами таких же. «Выпей с нами!» — предложил ему Пета. Потом он взглянул на Димитера. «Когда закат? Через восемьдесят минут?» «Я успею отыграться!» — твердо ответил Шибан. «Думаю...» — раздался голос... Вы слишком много бездельничаете. Санеков вскочил со своего места и обернулся. Ему улыбался Гуртада Бронцы. Ах ты старый ублюдок! закричал Пета, обнимая давнего друга. Какого черта ты здесь делаешь? Вопрос двадцати крон и любопытство. Усмехнулся Бронцы. Это Дими Шибан представил своего компаньона Санека. Гуртада похлопал по спине Гетмана Клоунов. Зантиум, да? «Я тоже тебя припоминаю», — улыбнулся в ответ Шибан. «Как дела, толстяк?» «Неплохо». «Вина?» — предложил Санека. «Давай», — согласился Бронсы. Его доспехи были покрыты толстым слоем пыли. гуртеда немного ослабил ремни и присел рядом. «Ну, во что играем? Есть правила? «Есть», — прозвучал ответ Шибана. «Играете на деньги?» «На деньги и вино». Санека протянул стакан старому другу. «Есть две команды», — начал объяснять Димитер. «Клоуны и танцоры, по пять человек от каждой. Они ищут и приносят сюда головы, которые выкладываются в линию, по размеру. Нашедший получает стакан вина за каждую. Что-то вроде стимула. Игра заканчивается на закате. Побеждает команда, нашедшая самые крупные головы». «Так от чего бы не заставить ребят прикатить вон те огромные валуны?» Гуртадо указал на глыбы, лежащие в метрах ста от того места, где они сидели. «Победа обеспечена!» «Здесь есть одна тонкость!» «Правда?» Бронцы улыбнулся, потягивая вино. Шибан кивнул. «Если команда приносит голову, которая меньше, чем самая крупная, но больше, чем остальные, самая большая выбрасывается». Лицо Бронси осветила широкая улыбка. «Действительно, дело тонкое!» «И кто выигрывает?» «Я», — гордо произнес Санека. Бронце достал кошелек. «Четыре кроны нашибаны. До заката успеем». Санека в тот день выиграл в последние минуты перед закатом, когда Лон принес голову, удалившую из игры самую большую, найденную клоунами. Он поднял ее и зашвырнул обратно в поле. Бронси потерял свои четыре кроны, а Шибан, согласно правилам, купил вино на обе команды. «И все же, что ты здесь делаешь?» – спросил Санека. «Дай-ка я на твою руку посмотрю!» – проигнорировал вопрос Бронси, разглядывая рану Пета. «Заживает понемногу, да?» «Гуртада, я задал тебе вопрос». «Отпуск!» – произнес Бронси, откидываясь назад. С наступлением темноты воздух резко похолодел, и все трое приблизились поближе к лампам и торфяным обогревателям. «Пятидневный отпуск, полученный от Хонен лично. Хотел тебя проведать». «Это неправда». «Почему нет?» Санека улыбнулся и махнул Лону, чтобы тот принес еще одну бутылку. С каких это пор у гуртада бронса нет секретного задания? «Ну-ну, Пета, ты обижаешь меня. Неужели я не могу просто проведать старого друга?» Санека продолжал ухмыляться. «Ну ладно», — сдался гуртада — «есть еще кое-что». «Простите, Гет», — прервал его голос. Все трое подняли взгляд. Перед ними стоял сотрудник Мониторума, тот самый, чье время и терпение они расходовали целый день на игру. «Что-то случилось?» — поинтересовался Санека. Медсестра приносит свои извинения за то, что отвлекает вас, но просит помочь с опознанием. Найдено тело одного из танцоров». Труп принесли в холодильную камеру на окраине лагеря. Длинная грязная кирпичная постройка, приспособленная под холодильную камеру, словно пульсировала холодом. Тела погибших в пластиковых мешках лежали, как дрова. Из мешков торчали лишь бледные ноги с ярлыками на больших пальцах. Гетманы прошагали мимо, игнорируя вонь бальзамирующих химикатов. Интересующий их труп находился в отгороженном закутке. С тела еще не сняли доспехи. Труп пролежал в пустыне больше недели, и разложение было уже значительным. По лицу тянулась длинная черная царапина, форма выцвела, а все тело было сильно обезображено. Взглянув на труп, Санека содрогнулся. Это не мой солдат. Сразу же выдал он. Его слова повисли в ледяном воздухе облачком пара. «Он, несомненно, ваш, Гет», — настаивала медсестра. Медсестра Ида была высокой женщиной в длинном медицинском халате и грязном переднике. Она могла бы стать уксором, но ее познания в медицине показали, что со временем из нее получится первоклассный врач. Гуртада заинтересовался, не скучает ли Ида по академии. По ее тону можно было сказать, что скучает. «Нет», — повторил Санека, глядя на труп. «Не мой». «Как вы можете быть уверены, сэр? У него же почти не осталось лица». «Думаю, он заметил», — вмешался Бронсы. «Где его нашли?» — спросил Пета, дотронувшись до холодного плеча мертвеца, укрытого по грудь тканью, маскирующей следы вскрытия. В пустыне около Тель-Утона Санека потряс головой. «Это не мой боец. У меня нет пропавших. Списки приходили неделю назад». «Но у него же знаки отличия танцоров. Вот, в петлицах, вот здесь, на горжете. Он одет как танцор». «Вы делали генетический анализ?» «Еще нет», — произнесла Ида. «Ну так сделайте и узнаете, что это не мой солдат». Медсестра вздохнула. «Я это знаю, Гет. Я просто хотела, чтобы вы подтвердили это прежде, чем я...» «Прежде чем что?» — опять перебил бронцы. «Прежде чем я извещу Уксоров Хилиада, Гетман Санека, как вы думаете, есть ли какое-нибудь разумное объяснение, почему у одного из ваших людей нет сердца?» «Что?» «Нет сердца», — решительно повторила Ида. «А что у него там?» — поинтересовался Гуртада, кивнув на грудь трупа. «Кадмиевая центрифуга. Объект подвергся нестандартной и очень сложной модификации органов. Его печень... В общем, я такого никогда не видела. «Что же тут происходит?» «Я не знаю», — ответила Ида. «Я надеялась, что вы мне скажете. Есть и еще кое-что». Она приподняла простыню. На мгновение стали видны разрезанные ткани, распиленные ребра и запекшаяся кровь. «Здесь», — указала она. На бедре мертвеца виднелась странная метка. «Что это?» — спросил Санека. «Змея?» «Похоже» проговорил бронсы наклонившись и разглядывая бледную кожу змея или какая то рептилия санека приказала ставить у трупа часового и послал одного бойца оповестить командующего постом затем они с бронцы вышли на улицу мятежник спросил Санека. Бронцы кивнул скорее всего на нем метка Санека промолчал Всевозможные агрессивные рептилии были самым распространенным видом эмблем и символов на Нурте. «Неужели они способны вот так изменить человека?» – произнес Гуртаде. «Понятия не имею. С той ночи в Телютане я готов поверить, что они способны на все. Бронсо вытер рот в тыльной стороной ладони. «Послушай, Пета, причина, по которой я сюда прибыл, именно та ночь. Я не хотел тебя бросать там». «Я никогда и не подумал бы иначе». «И все-таки я уже собрал людей и собрался идти искать тебя, но мне запретили». «Могу себе представить», — проговорил Санека. Бронси удивленно взглянул на него. «Что это значит?» Санека прошел еще несколько шагов и остановился, всматриваясь в огромный булыжник на горизонте. Тьма обволакивала его, смешиваясь с легким туманом из пыли. «Мои люди были принесены в жертву, чтобы открыть проход в Телютон. Вон, еще несколько человек об этом знают, но я приказал им молчать. У меня свои соображения по этому поводу». «Откуда ты узнал об этом?» — не сводил с него глаз Гуртада. «Те, кто пожертвовал нами, сказали мне об этом в лицо». «И мне. Значит, ты их видел? Специалисты, да?» «Легион Альфа». Медленно сказал Санека и посмотрел на своего друга. «Столько историй за все эти годы, и вот я встречаю их, самых скрытных и хитрых из всех Астартес». «Я стоял совсем рядом с ним, он велел мне не вмешиваться. Он рассказал мне причины и посоветовал держать рот на замке по поводу услышанного». «Кто?» «Альфарий!» Санека улыбнулся. «Гуртада, они все называют себя Альфариями» бронцы потряс головой. «Нет, Пета, это был Примарх, я клянусь, я видел его лицо!» «Я верю тебе, святая Терра, что же за война здесь ведется?» «Война, требующая лжи, маскировки и хитрости, иначе зачем привлекать именно этот легион?» «Я не вполне уверен относительно важности», — сказал командир поста Кослов. Он был бригадиром одного из кремейских полков снабжения и отвечал за операции в тылу компании. «Мы тоже», — ответил Бронцы, «Но факт остается фактом. У нас есть неопознанное тело с признаками нестандартных анатомических операций и татуировкой в виде рептилии». «Всевозможные уловки и тайные операции постоянно используются в этой войне», — заметил Санека. Кослов взглянул на обоих. «Откуда вы знаете?» «У нас свои источники», – осторожно сказал Бронци. «Если нуртийцы пытаются внедрить в наши ряды своих бойцов, следует немедленно сообщить командованию», – продолжил Пета. «Необходимо обследовать тело, чтобы иметь возможность распознать противника. Послушайте, это может стоить целой войны. Возможно, это ответ на вопрос, каким образом эти сволочи все время оказываются у нас под носом и совершенно неожиданно». Кослов глубоко вздохнул и встал из-за стола. Свет исходил всего от пары люминесцентных ламп, потому в помещении царил полумрак. «Довольно необычно обсуждать это с двумя гетманами», — произнес он. «И все-таки, что нам делать?» И бронцы, и Санека признали, что прежде всего стоило связаться с Хоненму. Если среди них в самом деле действуют агенты нуртийцев, следовало соблюдать осторожность. Нужно было найти кого-то, кому можно доверять, кто имел дело со специалистами и, соответственно, понимал всю важность ситуации. Кослов дал им доступ к главному вокс-передатчику в лагере и лично активировал командный канал связи биометрическим ключом со своего запястья. «Канал безопасен», — произнес он и вышел из комнаты. Бронцы подошел к воксу. «ТК-23, говорит командир Джокеров, использую шифр, прием». Из передатчика раздалась серия монотонных гудков, металлических щелчков и помех, после чего осталось только шипение. Бронси повторил запрос. Ответ раздался 10 секунд спустя. «Командир Джокеров, это ТК-23. Принимаем ваш сигнал. Прием». Голос был холодный, но отчетливый, как если бы говорящий стоял в соседней комнате. «ТК-23, мне необходимо поговорить с Уксором Хонен Му. Код Джаннибек-5, прием!» «Подтвердите код, пожалуйста, прием», — ответил Вокс. Гуртада вновь поразился удивительному качеству связи. «Джаннибек-5, подтверждаю, прием!» «Один момент, командир Джокеров, ждите». Снова ждать. Еще две минуты бессмысленной траты времени. Бронцы взглянул на Санеку. «Командир Джокеров, это Хонен. Бронцы, лучше бы это не было одной из твоих выходок. Прием!» Говорила явно Хонен Му. Сомнений не было. «Это не так, Уксор. Поверьте, все серьезно. Слушайте, у меня здесь труп. Я почти уверен, что это разведчик нуртийцев. Слишком уж изменено тело. Нам нужно знать, что делать. Прием!» Пауза. «А мне нужно больше информации, бронцы. Прием!» «Уксор!» «Нужно, чтобы кто-то из техноадептов провел здесь полную проверку. Возможно, в нашей обороне огромная дыра. Может быть, надо выслать сюда челнок, и я отошлю образец флоту? Прием!» «Ждите, командир Джокеров!» «Она насторожилась!» – прошептал бронцы отодвинувшись от Вокса. Оба Гетмана вспотели от жары. Массивный Вокс неплохо грел воздух в закрытом помещении. Они ждали более пяти минут. саныка начал мерить комнату шагами, когда передатчик снова ожил. «Командир Джокеров, ответьте! Это ТК-23». «ТК-23, это командир Джокеров! Прием!» «Бронсы, где вы находитесь? Прием!» «ТК-345, Уксор! Прием!» «Слушайте меня, Бронсы! Я не могу рисковать кораблем!» «Есть кое-какие детали, которые я не должна сообщать по Воксу, даже по закрытому каналу. Предлагаю вам немедленно отправиться сюда. Покиньте Телькхат и двигайтесь на запад, по дороге Сармака. Если не задержитесь, будете на ТК 8291 на рассвете. Я пошлю туда отряд, они вас подберут и проводят до нашей позиции. Все ясно, прием!» Бронзе кивнул, понимая, что Хонан его все равно не видит. «Ясно, Уксор, прием!» «Правитесь, бронсы. Прием!» «Естественно!» На секунду на линии послышались помехи. «ТК-23, бронсы. Мне нужно знать, кто еще в курсе происходящего». «Повторите, прием!» «Кто знает детали произошедшего, Гетман? Прием!» Гуртадо нахмурился. «Я, командир поста, медсестра, возможно, несколько штатных сотрудников». «Все ясно!» «Спасибо, Бронси. Пока стоит сохранить это в секрете. Вы готовы выдвинуться сейчас? Прием!» «Да, Уксор. Командир Джокеров, конец связи». Лампы погасли, Вокс отключился. Бронсы дернул рубильник Вокс-передатчика и поднялся. «Ну что, я пойду». «Почему ты не назвал меня?» — спросил Санека. «Что?» «Когда она спросила, кто знает об этом, почему ты не назвал мое имя?» «Потому что ты остаешься здесь». Бронсы перебросился парой слов с Кословым и пошел в свою комнату. Саныка последовал за ним. Почему это я остаюсь? быстро бросил он. Не начинай, Бронцы! В тоне Саныки появились угрожающие нотки. Бронсы остановился и обернулся, посмотрев на старого друга. Это только из-за меня, или Хонэн му говорила настолько серьезно? Она говорила более, чем серьезно. Что-то происходит, Пета. «Мне нужно, чтобы ты прикрыл меня». «Что?» «Ты будешь моим тузом в рукаве. Если что-нибудь вдруг пойдет не так, ты знаешь все, что знаю я. Поэтому ты остаешься здесь». «Ничего не пойдет не так», сказал Санека. Бронцы засмеялся. «Сколько лет мы с тобой были солдатами?» «Достаточно, чтобы узнать, что прикрытие твоей задницы никогда не бывает лишней тратой времени», сказал Санека и потряс головой. «Слушай, мы беспокоимся без повода». «Нет», — ответил Бронси, — «мы же на войне лжи. Есть повод беспокоиться обо всем». Санека, однако, не выглядел убежденным. «Брось!» — на лице Бронси отразилось недовольство. «Ты знаешь, почему Гена 5.2 существует так долго? Мы сражаемся с умом, мозгами мы шевелим чаще, чем задницей». «В твоем случае трудно поверить и в то, и в другое». Гуртада подмигнул. Он не собирался вступать в перепалку. Гетман поднял свой рюкзак с пола и перекинул через плечо. «Не ходи один», — произнес Санека. «Не пойду. Я беру с собой Дими Шибана. Я ему доверяю, и он умеет держать себя в руках». «Ладно, хорошо», — согласился Пета. «Тогда мы поехали». Транспортом Кослова оказался средних размеров бронированный спидер с орудийной турелью. Его длинный слегка изогнутый корпус был едва виден в темноте. Он выскользнул к ним из ночи как призрак пустыни, скупо отражая холодный лунный свет. Медсестра ида положила завернутое в ткань тело в грузовой отсек и убедилась, что оно надежно закреплено. Пригнавший транспорт человек оставил двигатель включенным, но самого его нигде видно не было. Я поищу водителя, предложил Кослов. Нет необходимости помотал головой Бронсы, закидывая свой рюкзак внутрь. «Я умею управлять такой штукой!» «Ты солдат!» «Тем не менее, есть несколько вещей в этой галактике, к которым я могу приложить свою руку». «И окончательно испортить», — пробубнил Санека. Из темноты к ним бежал Шибан, неся сумку с батареями к Лазгану. «Вы о чем?» — спросил он. «По дороге расскажу. Сестра, все готово?» Тело быстро разлагается, нужно переместить его в стазис как можно скорее. Органы помещены в отдельные вакуумные контейнеры. «Спасибо!» — улыбнулся Бронцы и повернулся к Санеке с торжественным видом. «Слушай, Пета, я хочу сказать тебе только одну вещь». «Что такое, Гурт?» — Бронси взглянул ему в глаза и посерьезнел. «Пета, у тебя с собой деньги, которые ты мне должен». Растворяясь в холодной темноте пустыни, Спидер оставлял за собой столб пыли. Косло, Фида и гражданские, доставившие транспорт, развернулись и пошли к посту. Санека стоял в ночи под темным небом и смотрел на удаляющийся транспорт до тех пор, пока он не скрылся за горизонтом. Бронцы направил Спидер на запад, ориентируясь только по приборам, окрашивающим окружающий мир в зеленые тона. Они ехали со скоростью около 80 км в час по относительно равнинному ландшафту. Бронце очень нравился гравитационный транспорт, и он всегда старался доставать его для Джокеров. На первые три часа Гуртада оставил управление спидером на Шибана, а сам наслаждался зрелищем ярких и далеких звезд в ночном небе. «Ты собираешься сказать мне, что происходит?» — спросил Демитер. «Нет». Бронцы взял управление на себя за три часа до рассвета. Шибан сидел позади и игрался с системой наведения турели, целясь в пролетающие мимо них пригорки и скалы. «Оставь ее в покое, Дими, Лучше отдохни!» — предложил Бронси. Димитер кивнул, взевнул и мгновенно заснул, развалившись на заднем сиденье. Гуртада позавидовал ему. Прошли годы с тех пор, как он потерял способность так спать. Он положил руку на рычаг управления и уставился в визор, глядя на зеленый мир. Солнце вставало. Это выглядело так, будто на горизонте разразилась разрушительная огненная буря, растянувшая все тени вокруг. Бронце снял визор. Яркий белый свет сочился и сквозь затемненные стекла, поэтому он решил положиться на один лишь ауспик. Еще 20 километров. Курсор на дисплее, обозначающий спидер, медленно приближался к месту назначения. Санека проснулся с рассветом, как обычно. Боль в руке будила его каждое утро с тех пор, как он прибыл в визажи. Он сел на кровати и стал вспоминать свой сон. Во сне он играл с Шибаном, а Лон принес ему отличный экземпляр. Он забрал у Лона диоритовую голову, чтобы оценить ее размер. Выгравированное на голове лицо принадлежало Гуртада и смотрело прямо на него. «Скажи мне, Пета», — произнесло лицо, — «у всех этих голов вокруг есть похожие лица, или они все разные?» «Я не знаю, Гурт, проваливай из моего сна». «Это важно! Они все выглядят одинаково, или все разные, или это не имеет значения?» Санека забросил голову как можно дальше, к другим таким же. Бросал он левой рукой, на которой были все пальцы. Санека откашлялся, в горло попала пыль, опустил взгляд на свою покалеченную руку и почувствовал отсутствующие пальцы. Он надел брюки и вышел на улицу. Над вершинами скал виднелась тонкая полоска восхода. Небо над его головой цветом напоминало слоновую кость, а песок под лучами восходящего солнца приобрел розовый оттенок. День будет жарким. Уже сейчас воздух был сильно нагрет. Санека провел по лицу здоровой рукой и поймал себя на мысли, что стоит побриться. Захотелось грейпфрутов. Интуиция заставила его задержаться в тени хижины. Он огляделся. Где часовые, охрана, ночные патрули? В пустыне он различил неясные силуэты. Санека нервно сглотнул и побежал к комнате командующего постом. Он хотел предупредить всех, но так, чтобы противник не догадался об этом. У Кослова на запястье есть прибор, посылающий бесшумный сигнал тревоги всем находящимся на посту. Пета скользнул в горячую полутьму палатки. Сидевший за столом Кослов удивленно посмотрел на Санеку. «Командир — Командир! — прошептал тот. — Тревога! Чрезвычайная ситуация! Кослов не двигался и продолжал смотреть на Гетмана с тем же удивленным выражением лица. «Командир!» Санека сделал шаг вперед, но глаза командующего постом не следили за ним. Кослов уставился на дверь, в которую вошел Пета, и не двигался. Лезвие фалькаты Эхвинурта просвистело всего в паре сантиметров от Гетмана. Санека упал, но резво вскочил на ноги. Нуртиес вновь поднял свое оружие и бросился на Пета. «Тревога!» — заорал Санека. «Противник в лагере!» В попытке увернуться от удара, он прыгнул через стол и приземлился на Кослова. Тот опрокинулся вместе со стулом, сломавшимся при падении. Из носа и рта командующего медленно текла кровь, и теперь он с тем же удивлением смотрел в потолок. Санека скатился с трупа, лихорадочно пытаясь освободить пистолет Кослова из кобуры. Нуртиец так высоко занес фалькату, что разрезал потолок палатки. Опустившись, лезвие прошло сквозь левое плечо Кослова. «Тревога!» – прокричал Санека еще раз. Снаружи прогремели выстрелы из лаз карабинов. Пета бросил в Эхвенурта кейс, лежащий на столе. Фальката легко разделалась с Кейсом, и из него посыпались ручки, листы бумаги и прочая дребедень. Санека вновь пригнулся, и оружие противника продырявило стену. Мастерство бойца Гена все-таки превзошло военное мастерство Эхвенурта. Пальцы Санеки скользили по земле в попытке найти хоть какое-то оружие. Наконец он нащупал авторучку, выпавшую из Кейса, и метнул в нуртейца. Эхвинурт заорал. Пета подскочил к нему и схватился за древко фалькаты, попутно пнув противника в пах. Нуртиец выпустил оружие из рук, и Гетман завладел фалькатой, крутанул ею и отсек голову врага. Из обезглавленного тела хлынула кровь. Санека ударил древком оружие по кнопке тревоги, и над постом разлилось завывание сирены. Затем Гетман шагнул к телу Кослова и достал из его кобуры пистолет. В этот момент в помещение ворвались еще двое нуртийцев, сразу же получивших по выстрелу в лицо. Противники рухнули, забрызгав кровью свои серебристые доспехи. Разбуженные сиреной из палаток выбирались имперские солдаты. Воздух рассекали лазерные импульсы и лезвия фалькат. Санека слышал доносящиеся откуда-то крики боли. Он вышел наружу, держа пистолет в здоровой руке. На него бежал нуртиец, размахивая оружием. Пета успокоил его единственным выстрелом в лицо и побежал к холодильной камере. Перед кирпичным зданием холодильной камеры вся земля была завалена трупами. В большинстве своем это были полуодетые, изрезанные клинками тела имперских воинов. Санеков бежал в морг, застрелив еще двоих Эхвинуртов. С одного из них слетела нагрудная пластина и с грохотом упала перед Санекой. На доспехе он заметил выгравированный тростник и рептилию. «Уходи!» — раздался хрип у него за спиной. «Беги!» Он обернулся. Перед ним стояла медсестра Ида, держась за древко фалькаты, проткнувшей ее грудь и пригвоздившей ее к стене. Ее одежда была пропитана кровью, на этот раз ее собственной. «Ида!» «Слишком поздно!» Прохрипела она и умерла. На входе появлялись все новые нуртейцы. Санека выстрелил одному из них в голову и взглянул на дисплей оружия. «Еще двадцать патронов в запасе. Девятнадцать, восемнадцать, семнадцать!» Бронце остановил Спидер, чтобы немного отдохнуть. «Просыпайся!» — он толкнул Шибана. Тот простонал что-то невнятное. Гуртадо огляделся. «Где же, черт его дери, отряд, обещанный хонен, Вокруг только пустыня». И тут, словно из ниоткуда, возник высокий силуэт и направился к нему. Через пару минут стало ясно, что силуэт принадлежит космическому десантнику. Его силовой доспех был фиолетового цвета, с серебристой каймой и зеленой эмблемой на огромных наплечниках. «О, черт!» — пробормотал бронцы. Астартес остановился в десяти шагах от Гетмана. Визор шлема горел красными огоньками, похожими на тлеющие угли. Бронцы, мы снова встретились!» произнес десантник. «Милорд?» Астертес прижал к груди массивный болтер. «Я тебя предупреждал. Ты действительно умеешь создавать проблемы, не так ли, Гуртада?» Бронс моргнул. «Поймите, это важно, это...» «Это не твое дело. Но ты не смог с этим смириться. Ты допустил грубейшую ошибку. Теперь мне остается только одно...» «О чем вы вообще говорите?» — закричал Бронцы. «Отойди, сукин сын!» — вмешался Шибан, направив Лазган на бронированную фигуру. «Шибан, нет! Никто не смеет угрожать моим друзьям!» — прорычал Димитер и шагнул вперед. Ствол его лаз был все еще нацелен на воина в фиолетовом доспехе. Астертес медленно повернул голову к Шибану, словно оценивая степень угрозы, исходящей от него. Десантник выстрелил из Болтера быстрее, чем Бронсы успел заметить какое-либо движение. Димитер Шибан, который помнил все свои сны слово в слово, обратился к кровавым дождем, разбросавшим по песку куски мяса. «Святая это, нет!» — завопил Гуртада. Астертес прицелился в Бронса, упавшего на колени. «Пожалуйста», — бормотал Гетман. «Как я уже упоминал» произнес космический десантник, не опуская болтер. Мне остается только одно. Зачем? Для чего ты это делаешь? Со слезами на глазах спросил бронцы. Во имя императора.